Страшным ударом кулака Голиаф повалил мясника и успел вскочить на ноги. Но внезапно остановился, увидев, что окружен со всех сторон. Для Голиафа наступила страшная минута. Он остался один среди все более сужавшегося круга людей и видел только разгневанных врагов, которые бросались на него с криками, угрожая смертью. Первый из нападающих оказалась Цибурь. Мегера, запыхавшись вместо того, чтобы броситься на Голиафа, остановилась, нагнулась, сняла с ноги громадный деревянный башмак и, ловко прицелившись, с такой силой бросила его в голову великана, что он попал ему прямо в глаз. Оплатишься за это, Мигера! А -а -а! Обезумев от боли, Голиаф ринулся на толпу. Но как не силен был великан, Долго продержаться он не мог. Толчки и страшная сумятица в куче борцов Свидетельствовали, что Голиаф защищался отчаянно. Но вот к нему пробрался и камнелом. Голиафа повалили, Долгий крик дикой радости ознаменовал это падение, потому что в подобных обстоятельствах упасть значит умереть. Смерть! Смерть, Смерть! Смерть Сотни рук наносили ему удары, несчастного топтали ногами, разбили ему лицо, продавили грудь. Казалось, что всякий, повинуясь Какому-то безумию Хотел лично нанести удар Голиаф, забрызганный грязью В одежде превратившейся в лохмотья Вскочил Он был ослеплен Залит кровью И отмахивался от воображаемых ударов Это неожиданно Развело такой потрясающий эффект на толпу, что она невольно попятилась назад И вокруг Голиафа образовалось пустое пространство Крики смолкли, в некоторых сердцах дрогнула даже жалость Но камнилом страшным пинком ноги в живот повалил жертву на землю В ту минуту, когда Голиаф упал, в толпе раздался возглас Да это Голиаф Остановитесь! Несчастный невиновен! Вы трусы! Вы убийцы! Этот человек ни в чем не виноват! Я его знаю! Вы ответите за его жизнь! И отец Де Гриньи пробился в первые ряды участников этой сцены. Толпа встретила новым шумом его горячие слова, а камнилом схватил и Изуита за Знаешь, отравителя? Ты сам, быть может, отравитель! А -а -а! Негодяй, ты не посмеешь меня тронуть! Я! Я все посмею! О,